Глава 16. Весы стоят на подоконнике. На один прием нужно 100 грамм. Я придаю лицу выражение особой серьезности, чтобы Антон понял, что я не шучу. Ни при каких обстоятельствах не ведись на жалобные глаза этого разбойника. Банди сделает всё чтобы выпросить вкусняшку, а ему нельзя. Ветеринар сказала, что он потолстел, а в будущем это грозит проблемами с суставами и печенью. Антон с насмешливой улыбкой кладет руки мне на плечи и касается губами кончика носа. «Спокойно, мамочка!» «Мы с Барбосом справимся. Удачи тебе на экзамене!» Вчера мы с Антоном до часу ночи смотрели фильм, и я жутко проспала. Покормить и выгулять Банди я не успевала, и потому было решено, что это сделает Антон перед работой. Мне же сегодня предстоит сдать последний экзамен, а после на пару часов подменить Инну, напарницу. У ее трехлетней дочки несколько дней держится температура, и она везет ее к педиатру Едва я захожу в вагон метро, приходит сообщение от Антона. Банди отказывается надевать ошейник. Что делать? Я обнимаю рукой поручень и быстро печатаю. Это потому, что он привык гулять со мной. Почеши его за ухом и надень, он просто капризничает. «Дзынь!» Он убегает от меня на кухню и прячется под стол. «Может, ему лучше остаться дома?» Вагон резко тормозит, и мне едва удается удержаться на ногах, чтобы не налететь на парнишку с дредами, стоящего по соседству. Пальцы барабанят по экрану так агрессивно, что рискуют оставить вмятины. Ему нужно сходить в туалет, иначе он сделает свои дела прямо посреди прихожей, и мне придется сутки проветривать квартиру. Ответ не приходит в течение минуты, и, подумав, что проблема с выголом Банди решилась, Я убираю телефон в сумку. Раздражение – мой частый спутник за последнюю неделю. Я старательно анализирую его причины в попытке навсегда искоренить, Убеждаю себя в том, что этому токсичному чувству не место в моей жизни. Но тем не менее продолжаю его испытывать. Все свободное от работы и учебы время я провожу с Антоном, напрочь лишившись возможности побыть с собой наедине. Если раньше он мог встретиться с друзьями или остаться ночевать у родителей – то сейчас их общение ограничивается лишь телефонными беседами. От любых приглашений он отказывается, сославшись на то, что проводит время со мной. В один из таких разговоров мне даже стало неловко, когда Антон в шутку сказал Стасу, что, мол, «Тая никуда меня не отпускает». Что значит «не отпускаю»? Я бы никогда такого не сделала. Своё раздражение я стараюсь держать под контролем, понимая, что нужно Антону. Сейчас у него сложный период. Отец закрыл его долг перед компанией И, насколько я поняла, сильно ограничил Антона в финансах. Разговор у них вышел непростым. Еще я все больше склоняюсь к мысли, что отдалением от друзей Антон держит данное мне слово «не баловаться наркотиками». А разве правильно за него на это раздражаться? Он хочет проводить время со мной. Выбирает меня. Находит фильмы для совместного просмотра. Покупает продукты. Постоянно меня обнимает. Но вместо благодарности я чувствую себя уставшей, морально высосанной и все чаще думаю о том, чтобы поехать с Мариной в Испанию, побродить по опустевшим пляжам, сфотографироваться на фоне памятника Колумбу, посетить музей Пикассо и съесть настоящую испанскую паэлью, получить время для себя и изгнать из памяти призраки прошлого. Экзамен я сдаю на удивление быстро. Тема попалась несложная – роль информационных технологий в туризме. Зарима Юрьевна, преподаватель, прервала меня на середине, задала пару вопросов и отпустила с оценкой «отлично». Было приятно, конечно. Кажется, я у нее на хорошем счету. По дороге на работу я поймала себя на мысли, что совсем не против отработать смену за Инну. Если я действительно решусь поехать в Испанию, то лишний выходной мне не помешает. И еще это веский повод не возвращаться сегодня домой». Инна появляется немного позже, чем договаривались, но я на нее не злюсь. Ей так приходится нелегко. Ее мужа отправили в двухмесячную командировку, и теперь она разрывается между работой и маленькой дочкой. «Надо было предложить подменить тебя на всю смену», — говорю, глядя, как она торопливо застегивает пуговицы на форменной рубашке. Ее бейджик звонко падает на пол, и мы едва не сталкиваемся лбами, когда оба тянемся за ним. «Да нет, Тай», — «Деньги позарез нужны». Инга смахивает со лба упавшую прядь и поправляет юбку. «Нам теперь на лечение трижды в неделю ездить в клинику. И тоже не бесплатно. Слава богу, бабушки есть. Так бы с ума сошла». Она выходит на ресепшн, а я опускаюсь на стул и разглядываю носы своих рабочих балеток. «Может прогуляться по магазинам? Побаловать себя новым блеском или туалетной водой? Или, например, купить попкорн и пойти в кино?» Взять место с самого краю, где обычно никто не сидит, и наслаждаться темнотой в одиночестве. Поехать в мой парк, взять стакан горячего какао и разглядывать прохожих, сидя на скамейке. Сделать хоть что-нибудь, чтобы разогнать сгущающуюся апатию. В конце концов, я решаю просто прогуляться по Арбату и поднимаюсь. Берусь за молнию юбки, собираюсь ее расстегнуть и каменею. Из-за неплотно закрытой двери доносится голос, идеально совпадающий с тем, что разговаривает со мной во снах. Я проглатываю образовавшийся в горле комок и иду к двери. По какой-то причине делаю это на цыпочках. «Ресторан у тебя уже работает?» И этот голос я знаю. «Это Андрей Витальевич, мой непосредственный начальник и исполнительный директор холмов». «Конечно. В противном случае открытие пришлось бы перенести. Затаив дыхание...» Я выглядываю в приоткрытый зазор и чувствую, как сердце мучительно ухает. Слух меня не подвел. Возле ресепшена стоит Булат. Я вижу его профиль, ровную линию носа, черные, немного вьющиеся на концах волосы, загнутые ресницы. Почему он здесь? Почему он в моем отеле? Почему разговаривает с моим начальником? Давняя мысль пронзает меня иглой. «Справка. Он знал о справке». Я так часто примеряла этот факт на реальность, пытаясь понять, как так получилось. Сопоставляла и проваливалась, потому что не могла поверить, что Булат может иметь к этому настолько прямое отношение. Для чего ему это? То есть вот настолько? Пожалуйста, пальцы Инны с французским маникюром кладут на стойку лист формата А4. Булат его забирает и протягивает руку Андрею Витальевичу. — Уже? — спрашивает тот, пожимая ее. Думал, в не посидим. В офисе дела есть. Леонид Германович сказал, что ты с Крылатских переехал. Да, в отеле целое крыло под офис спроектировали. Будет время, заезжай. Они прощаются. Тишина, наступившая после, нарушается оглушительным ревом моего сердца. Это не совпадение? Камиль, Булат, Андрей Витальевич, это не совпадение? И то, что я здесь... У меня не укладывается в голове, не складывается. Я вываливаюсь из двери и едва не сбиваю с ног Инну. А я к тебе шла, думаю, чего ты притихла. Я осматриваю ее лицо, вгрызаюсь в него взглядом. Не могу избавиться от мысли, что люди вокруг меня — подставные актеры и моя жизнь не настоящая Мой перевод — не случайность. Срочно потребовшаяся справка — не случайность. «Этот мужчина, который был рядом с Андреем Витальевичем, ты его знаешь?» Инна морщит лоб. «Булат Даянович?» «Появляется здесь иногда. Он друг нашего генерального». Вроде был совладельцем, но потом продал свою долю. В ее глазах вспыхивает любопытство. «Ты его знаешь?» Я встряхиваю головой. «Холмы и Гранд Сьюц имеют между собой связь». «Холмы и Гранд Сьюц имеют связь?» Взяв пальто, попрощаться, выйти... Про прогулку забываю, в голове творится полный сумбур. На улице машинально озираюсь, и перед поднимающимся шлагбаумом замечаю знакомый черный автомобиль. «Зачем он так?» «У меня ведь все налаживалось. Кто ему позволил?» «Такси. Нужно такси». «Вы свободны?» — бросаюсь к длинному глянцевому седану с шашечками на крыше. Слишком дорогое для меня, но сейчас это не имеет значения. — Вам куда? — слегка вальяжно интересуется водитель. Я дергаю ручку пассажирской двери и неуклюже приземляюсь на гладкий кожаный диван. Петровка, отель Grand Suits.